Глава 5. Наконец, Анна и ее спутник выбрались на свет, а затем и на свежий воздух. Но покинуть злосчастную галерею им было не суждено. Как раз в этот момент к подъезду подлетела полицейская машина с мигалками – Из нее принялись истошно кричать: «Никому не покидать помещение, повторяю, никому не покидать помещение, всем оставаться на местах. Вслед за первой машиной появились еще три и выскочившие из них блюстители порядка стали заталкивать публику обратно, в духоту и гарь. Некоторые солидного вида мужчины собрались было качать права, но бравые полицейские и не таких видавшие, быстро оттеснили их назад и объяснили, кто здесь главный. «В здании галереи произошел взрыв, и есть опасность ограбления», — прогавкал громкоговоритель. «Преступники, возможно, находятся еще внутри». Возмущенные гости разом смолкли и стали как по команде подозрительно озираться по сторонам. После того, как место происшествия осмотрели, выяснилось, что выставку действительно ограбили. Дамы принялись перешептываться и сокрушенно всплескивать руками. «Надо же! Пропали такие сокровища!» Вскоре приехал кто-то весь из себя важный, сказал, что сейчас будут всех обыскивать, и пока не установят личность каждого, никого не выпустят. Народ опять начал возмущаться и кричать, но это не помогло, даже наоборот, обозлило представителей власти. В зал презентации никого не пускали, и гости рассредоточились по фойе и коридору. Мужик, вытащивший Анну, ушел куда-то, буркнув, что, мол, еще свидится, Она же слонялась туда-сюда в ожидании своей очереди на досмотр. Чуть не наступив на опрокинутая ведерко с красной икрой, не удержалась и устроила ей пышные похороны. Воткнула туда фиалки, вернее, то, что от них осталось. И тут у нее опять возникло знакомое ощущение, словно в затылок вонзилась игла. Но теперь почему-то она была почти уверена, что это не головная боль от ушиба или что-то в этом роде, а чей-то пристальный взгляд. Кто-то следил за ней. Она огляделась. С виду каждый был занят исключительно собой. Мимо, не обратив на нее никакого внимания, проследовал знакомый усатый барин. За ним семенила его блондиночка. Он направился к самому главному и, потряхивая усами, принялся шептать ему что-то на ухо. Тот вначале отрицательно мотал головой, но Антон Дмитриевич не сдавался, и мало-помалу движения головы главного из отрицательных сделались утвердительными. Не прошло и пяти минут, как Антон Дмитриевич с Молоткой вырвались на свободу. Видимо, он и впрямь обладал недюжинными талантами. Правда, перед тем, как шагнуть за порог, он огляделся и тревожно пошарил взглядом по толпе возмущенной богемы. Затем взял свой мобильный телефон и коротко в трубку что-то сообщил, потом снова поискал кого-то в толпе и, не найдя, с царственным видом удалился. Она только успела заметить, как ко входу, подкатил лимузин, и Антон Дмитриевич со своей дамочкой были таковы. Обыск продолжался около двух часов. Полиция работала четко и слаженно. Один за другим люди исчезали в кабинете администратора, и через 5-10 минут по специально отцепленному проходу их под конвоем провожали к выходу. Когда очередь дошла до Анны, у нее от усталости уже подкашивались ноги. В общем, глотнуть свежего воздуха ей удалось только, когда большинство гостей уже разъехалось. Стараясь не поскользнуться, Анна побрела по протоптанной дорожке между сугробами. Ветер вылизывал их ледяную корку, и она переливалась, отражая огни реклам, фонарей и редких автомобильных фар. Ей казалось, что внизу у нее под ногами раскинулось светлое искрящейся небо, а вверху над головой повисла сплошная темная твердь. Добираться до метро пешком сил не было, и только она собралась поймать такси, как рядом снова вырос тот самый мужик». «Может, подвести спросил он с таким видом, будто не было ни взрыва, ни паники, ни обыска. А они провели вместе восхитительный вечер, вполне располагающий к дальнейшему знакомству. «Меня?» — она удивленно уставилась на него. «Он что, решил за ней приударить?» «Куда?» «Ну, я имею в виду подвести вас до дома, а то на улице зима, холодно». Вздохнув поглубже, Анна почувствовала, как морозный январский воздух заполняет легкие и освежает голову, постепенно возвращая ясность мысли. Теперь этот ее спаситель показался и вовсе не заурядным, а прямо-таки интересным. — Но я даже не знаю, как вас зовут. — она вопросительно на него взглянула. — Ах, да, я не представился, — спохватился он. — Хотя, думаю, мне можно это простить, ввиду сложившихся обстоятельств. «Степан Евграфов». Имя показалось ей знакомым. Что-то крутилось в мозгу, но ускользало. «А меня Анна», — кивнула она, — «Анна Нежданова». Звучит красиво. «И главное многообещающе». Новая знакомая Степана отличалась от чопорных дамочек с нереально идеальными фигурами и напичканными пластмассой головами, и ему это нравилось — не и явно не стремилась поскорее залезть к нему в постель. Разговаривая с ним, она забавно задирала подбородок, но это скорее от желания подчеркнуть свою независимость, а не от завышенной самооценки. Уж в таких вещах он разбирался. А еще он, конечно, сразу отметил пепельные волосы, вьющиеся на концах. Да и ее красный костюм со странной юбкой тоже показался ему забавным. Удивительным, ведь с утра ему совершенно не хотелось идти на презентацию, и все-таки пришлось приехать, обстоятельства заставили. А после решения деловых вопросов он не находил уже решительно никакого повода оставаться там дальше. Но, заметив эту женщину, зачем-то сам подошел и заговорил с ней. А теперь вот. — Ну так что, подвести вас или нет? — повторил он свой вопрос. — А почему бы и нет? Она вдруг отчего-то развеселилась. Она уже не помнила, когда в последний раз кто-нибудь проявлял желание ее подвести. Бывший муж обычно говорил в таких случаях, что он где не водитель и не обязан решать ее проблемы и все такое. Вот она и привыкла всегда обходиться собственными силами. А тут на тебе, подвести до дома. — Где вы припарковались? — она нетерпеливо обвела взглядом пустынную улицу. Вид у Степана был простецкий, поэтому она приготовилась увидеть Ладу-Калину, москвич или что-нибудь подобное. — А давайте, Анна, поедем на такси, — немного помявшись, предложил он. — Так оно удобнее будет. — Ну, хорошо, на такси так на такси, — согласилась она и подумала про себя, что нет у него, наверное, никакой машины. И это вообще-то к лучшему. А то с богатыми и успешными надо еще умудриться найти общий язык. С простыми оно как-то проще. И тут, как по заказу, из-за угла вынырнула авто с шашечками. Степан еле заметно махнул рукой, и оно притормозило. «Прошу вас», — он галантно распахнул переданной дверцу и разместился рядом с ней на заднем сидении. Как только дверь захлопнулась, ей нос ударил запах кожи, смешанный с чем-то похожим на вонь тухлой рыбы. Дешевый дермантин на сидениях был новым и еще не успел избавиться от своих удушающих химических паров. «Куда едем?» – коротко осведомился водитель. Степан вопросительно взглянул на Анну, и она засомневалась, стоит ли почти незнакомому человеку сообщать свой адрес. Мало ли что. А с другой стороны, почему бы и нет? Ведь он ее сегодня спас или почти спас. «Ленинский проспект, 150». она подозрительно скосила глаза на Степана. Он это заметил и рассмеялся. «Да не бойтесь вы!» На вашу долю неприятностей, пожалуй, и так хватит. Вас ведь сегодня чуть не убило взрывом. Так что, как говорится, расслабьтесь и получайте удовольствие. И правда, подумала Анна, ее чуть не убило. Оперативники сказали, что взрывное устройство было установлено совсем рядом с тем местом, где она стояла. А это просто удача, что все обошлось без серьезных травм. Она отделалась легким испугом. А еще они сказали, что было украдено колье с пенитом, с тем самым редчайшим камнем. Надо же, она оказалась последней, кто его видел. Машина медленно пробиралась по заваленной снегом мостовой. и за хаотично припаркованных по обеим сторонам автомобилей улочки, без того тесные, походили на кровеносные сосуды, заросшие холестериновыми бляшками. Они проехали пруд, станцию метро «Чистые пруды», свернули на бульварное кольцо и поползли мимо низеньких особняков, оставшихся еще с прошлого века и красноречиво напоминающих москвичам, что у них есть своя история, кроме Кока-Колы и Макдональдса, рекламирующихся на этих выцветших от времени фасадах. Анна рассеянно следила за пейзажами, проплывающими за окном. Ее все еще трясло, хотя внешне она пыталась держаться спокойно и уверенно – В ушах стоял грохот взрыва и звон разбивающегося стекла. Она отряхнула головой, стараясь отделаться от мыслей о том, что всего пару часов назад была на волосок от смерти. К тому же запах кожаной куртки Степана перебивал даже дермантиновую вонь. Она замутила, и она уткнула нос в воротник полушубка. Ох уж этот запах! Сколько усилий предпринимала Анна, чтобы вытравить его из своей жизни. Как можно реже заходила в обувные магазины, предпочитая отовариваться на рынке, на свежем воздухе. Покупала джинсовые босоножки, искусственный мех, сумки из кожезаменителя. Хранила немногие кожаные вещи в отдельном шкафу, заворачивая их в три пакета. Выдавала гостям резиновые шлепанцы. Но этот ненавистный запах въелся в каждую ее клеточку. Мама уже давно умерла, а он продолжал ее преследовать. Из детства она помнила только неизменно плохое мамино настроение, глухое безденежье и запах кожи. Мама подрабатывала вечерами, мастерила косметички, и в их квартире повсюду были разложены кучки кожаных заготовок и обрезков. Анна попыталась опустить стекло со своей стороны. «Не работает», — рявкнул водитель. «Каждый дергает, а мне чини». «Ишь, какие все ушлые стали! Механизм надо ж понимать, а они без разбору!» «Спокойнее, приятель!» — набычился в ответ Степан и демонстративно приоткрыл свое окно. Таксист злобно запыхтел, однако промолчал. «Интересно, а что воры будут делать с тем колье?» — спросила Анна, жадно вдыхая хлынувший внутрь морозный воздух. «Продадут?» «Это вряд ли. Продать его не так-то легко. Почему?» «Потому что речь идет об очень редком камне, точнее сказать, об уникальном», — пояснил Степан. «Он стоит баснословных денег, почти бесценен». «Ну, прям так никто и не наскребет», — усмехнулась Анна и отвернулась. Прохожие, зарывшись в шапки и шарфы, спешили по улице, стараясь проскочить мимо разноцветных витрин, которые устраивали на них засаду, ослепляли своим блеском, Засасывали внутрь самых слабых и выпускали наружу уже с набитыми до отказа сумками. Степан тоже наблюдал за этим броуновским движением и вдруг заметил молодую парочку на обледеневшей скамейке. Как они отличались от остальных, сидели, прижавшись друг к другу, и вид у них был такой безмятежный, счастливый, словно на дворе июнь, и на плечи им падает не снег, а тополиный пух. Когда-то и он точно так же сидел на лавочке в обнимку со своей девушкой, в кармане не было ни гроша, валил снег, изо рта шел пар, а ему было жарко, словно они перенеслись на экватор. «Как давно это было? И он ли то был, или кто другой?» Степан с трудом вынырнул из своих размышлений. «Видимо, вы, Аня, не очень представляете себе, сколько стоит этот пейнит. Людей, которые захотят отдать такие громадные деньги, не так уж и много». помолчав, он добавил. «Потом есть еще одна причина, из-за которой колье будет крайне сложно продать». Анна уставилась на него в упор. «Какая?» Он медлил с ответом. Сомневался, стоит ли ей рассказывать. Скорее всего, она не поверит и засмеет его, или наоборот, поверит и испугается. На том их знакомство и закончится. А ему этого не хотелось. «Какая?» настаивала Анна. Дело в том, что камень имеет довольно мрачное прошлое. У него даже есть свое имя, разве я вам еще не говорил? Нет, она вся обратилась вслух. Бхал оскар Можно перевести как «сияющий». Бхал оскар Почти Уальд Оскар. А в чем заключается его мрачность? Этому пейниту более двух тысяч лет, и все, кто получал его в свое распоряжение, «Неминуемо умирали страшной смертью», — доверительно сообщил Степан.